Глава седьмая Когда Анна Николаевна смогла более-менее объясняться на местном наречии, генерал предложил обучить её верховой езде — единственной альтернативе пеших переходов. Карету вайсы не держали, так что лошадь стала для Ани следующей задачей. К собственному удивлению, попаданка поладила с животинкой и спустя пару недель могла неплохо держаться в седле. Задницы и ноги болели, мужчины посмеивались. Ванда ворчала, но мази и ванны помогали избавиться от негативных последствий освоения копытного транспорта. И с каждым разом перед Анной открывались прелести передвижения таким способом, тем более, что благодаря лошади она смогла увидеть мир за пределами замка. Стена, окружавшая его, была широкой и высокой, поэтому осмотр периферии доставлял женщине удовольствие. За стеной был ров, наполненный водой, за ним поля, деревня и отдалённый лесной массив, принадлежащий Вайсам. Анна полюбила стоять на стене по утрам, вдыхать поразительно вкусный воздух и представлять, как она вскоре посетит места, что пока только видит сверху. Генерал передал бразды управления поместьем сыну, и Хенрик вынужден был окунуться в амбарные книги, встречи с арендаторами и объезд земельных угодий семьи. От непривычных забот парень уставал. Но отец требовал вникать в дела и решать проблемы. Они имелись и немалые. Деньги, скопленные за годы службы, почти все ушли на оплату недоимок по налогам в казну. И остров стал вопрос о новых источниках дохода. Анна особо не вникала в проблемы хозяев, но озабоченный вид Хенрика ее беспокоил. Однажды на традиционных вечерних посиделках в кабинете генерала она предложила свою помощь в обсуждении хозяйственных проблем. Да, я ни разу не агроном или земледелец, но сторонний взгляд и прочее. Я хорошо владею математикой, знаю способы ведения учёта, могу здесь помочь. Давайте проедемся по вашим землям, вдруг да и увижу то, на что вы не обращайте внимания. Вайсы переглянулись и одобрительно закивали. А и правда, что они теряют? Она будет парнем, а крестьянам не до внешности господ. Завтра с утра и отправимся». «Деревни ближние посмотрим при замке и за лесом. Там ещё озеро красивое», — встрепенулся Герр Карл. «Может, поохотимся, а, сын? Засиделся я что-то на месте? Анна, готовься!» Прогулка по городам и весим. запомнилась по морем разнообразных впечатлений, красоты в очередной раз отбитым задом. Последнее, несмотря на неудобство, было меньшим злом, потому что остальные перекрывали эту неприятность. Троица господ выехала из замка ранним утром и отправилась по грунтовой дороге в сторону леса, раскинувшегося на холмах недалеко. Первым объектом их внимания стала лежащая почти у замка деревня, откуда семья Вайс получала ежедневно продукты и фураж для скотины, имевшиеся на заднем дворе. Та живность, что содержалась в замке, была слишком малочисленной, чтобы прокормить армию хозяйских слуг и выращивалась исключительно на убой в зимний период. Аня сразу отметила, что деревня отличается от привычной ей российской в лучшую сторону, глубочайшему сожалению живущего в ней патриота. Дома, по большей части, деревянные, производили впечатление добротных, пусть и под соломенными крышами. Позади просматривались приличных размеров огороды, хозяйственные постройки, а вот садов не было, так парочка яблонь да вишен кое-где вдоль заборов. Были пустующие дома с заколоченными окнами и дверями, но таковых единицы. Редкие встречные сельчане с хозяевами здоровались уважительно, но никаких вопросов не задавали, продолжая заниматься своими делами. Та же картина наблюдалась и на полях, окружающих деревню и простирающихся далее. Шёл сбор урожая, и это подтверждали скирды злаковых, стога сена и кучи корнеплодов. Местность, по которым проезжали всадники, была открыта, ровной. Лишь изредка попадались овраги, мелкие ручьи, небольшие рощицы. Ни овец, ни коз, ни коров стадами Воронцова не увидела — хотя заросшие травой по пояс участки земель мелись. Вторая деревня оказалась почти идентична первой, но нежилых домов в ней было гораздо больше. Здесь, близко к лесу, неровности земли преобладали, и возделанных полей было меньше. Лес Аня увидела издали и испытала сильное желание побродить под сенью деревьев и поискать грибы. По её ощущениям, сезон для тихой охоты был в разгаре. Когда всадники подъехали к небольшому заросшему камышом озеру, Мужчины спешились, расчехлили мушкеты. Генерал просветил Аню на их счёт. И, привязав лошадей, собрались охотиться на водоплавающих или кто попадётся. Воронцова поинтересовалась. «А без собак справитесь? Вдруг в воду упадет ваша дичь?» Мужчины почесали затылки. «Да уж, замечание толковое. Ладно, что получится. А собак не держим давно, дорого обходится." Анна улыбнулась и задала следующий вопрос. «По лесу походить можно, никто меня не утащит». Хенрик рассмеялся. «Не знаю, зачем ты собралась в лес, но не волнуйся, здесь по краю безопасно. Местные не любят дичь твальд. сюда никто не ходит, кроме травниц. Глубже в чаще водятся кабаны и лоси, иногда и волки приходят, поэтому желающих шататься по дебрям мало. Не уходи далеко». Женщина передёрнула плечами, но охота, как говорится, пуще неволи. Природа очень походила на среднерусскую. Грибы должны тоже быть аналогичными. Но хотелось бы, чтобы так и было. Анна сняла с седла притороченную сумку. Спутники ещё удивлялись, зачем она в неё вцепилась. И, вытащив из неё маленький перочинный ножик, с мыслью «авось пронесёт», вошла в лес. Дубы, берёзы, осины и ели перемежались примерно в равных долях. Нашла Аня немного кустов черники и малины. Продираться сквозь заросли не приходилось, хотя лес носил название «густой». Свои мелкие прелести женщина обнаружила почти сразу и много. Видимо, действительно, никто сюда не забредал, и плодились шляпочники, без страха и упрёка, безудержные с удовольствием. Белые подберёзовики и подосиновики перемежались с сыроежками маслятами. Попадались и чернушки, волнушки, свинушки. Грибы были так хороши! что Аня от души наслаждалась их видом и процессом сбора, ощущая радость и предвкушение. Сомнений в съедобности даров природы у неё не возникало. В этом лесном богатстве она разбиралась, но если что-то напрягало, Аня просто отказывалась испытывать судьбу и выбрасывала сомнительные плоды. Через час сумка наполнилась доверху, и Воронцова вышла к озеру, где раздавались редкие выстрелы, крики мужчин и хлопанья крыльев. Усевшись рядом с привязанными лошадьми, меланхолично жующими сочную травку, Анна Николаевна перебрала урожай, почистила слегка, выбросила лишнее под кусты и стала ждать охотников. Те появились довольно скоро, на ходу ещё издали, потрясая птичьими тушками, бахвалясь и красуясь перед зрительницей. А, смотри, Анна, справились даже без собак», — гордо возвестил генерал. «Ванда приготовит и вечером попируем. А ты что это набрала?» Мужчины сунули нас и в сумку, и недоуменно уставились на Аню. «Грибы не узнаёте? Они тут дивы хороши, и ни одного червивого. Пожарим со сметанкой или яйцами. Жаль, картошки нет», — мечтательно проговорила Анна. И ничего не услышала в ответ, зато увидела. Охотники смотрели на неё, как на обретшую рога. «Вы грибы не ели?» — местные помотали головами. «Да ладно, неужели? Такое добро рядом!» И вы о нём не знаете? Ой, не могу. Дикие вы люди, мальчики. Аня смеялась, мужчины изумлялись и сомневались. Обещаю, вам понравится. Ещё не раз приедем с корзинами. Их тут, видимо, невидимо. Засолить, засушить, замариновать и всю зиму радоваться. Не бойтесь, я сама есть буду, так что просто поверьте. Это необыкновенно вкусно. Агитировал аборигенов за советскую власть, то есть грибы, веселящиеся во всю попаданка. «Грибы у нас считаются несъедобными и вредными. Никто до тебя не собирал. Это московицкая еда?» — спросил Хенрик, и генерал поджал губы и нахмурился. «Ты уверена, Анна?» Воронцова возмутилась и разозлилась. «Я тебе врала? Вредилась сознательно. Почему не доверяешь? Сказала же, попробуйте после меня, потом извиняться будешь. Поехали, стемнеет скоро». Аня понимала, что неизвестность пугает, но и за грибы, и за себя, и за державу было обидно. Она дулась всю дорогу, не вступала в разговор, а по приезду в замок сразу отправилась на кухню вместе с грибами. «Я вам покажу небо в алмазах», — раздухарилась попаданка и заявила, удивлённой её визитом Ванде, что будет готовить новое блюдо сама. Экономка от хозяев в оценке лесного продукта не отличалась, то есть не верила, но предоставила гостям всё требуемое. Сама же принялась потрошить привезённую господами дичь, изредка бросая любопытные взгляды в сторону Ани. Кухня, расположенная в полуподвальном помещении, произвела на попаданку сильное впечатление. Длинный зал был заполнен людьми, преимущественно мужчинами и мальчиками, дымом и копотью. Дышать здесь было трудно. От шума и стука брякания металлических ножей, котлов, сковород и прочего у попаданки сразу заболела голова. Огромный очаг использовался как основное место готовки. В одном углу висел на цепи котел, в котором что-то кипело. С другой стороны, на установленной прямо на огонь треноги, На огромной сковороде с длинной ручкой что-то жарилось. Посередине кухонного царства на широком столе мужчины и два мальчишки рубили, резали, кромсали овощи и мясо. У дальней стены женщины чистили птицу, овощи или посуду. На Аню, попросившую широкий таз с водой, посмотрели дружно и недовольно. Вывалив поданный одной работницей таз свою добычу, Аня подошла к закончившей с обработкой первой птичьей тушки Ванди и тихо попросила, косясь на также действующих слуг. «Пусть та со содержимое не трогают. Когда тут закончится вся работа, скажите мне, я приду и сама разберусь с тем, что принесла, хорошо?» Ванда кивнула и Воронцова покинула кухню, провожаемая недоверчивыми взглядами ее обитателей. Готовить в такой обстановке она категорически отказывалась. Мужчины, освежившись и переодевшись, ждали ее в кабинете генерала, как у них повелось. Аня тоже перевела себя в порядок и присоединилась к Вайсам. Грибы пока пришлось отложить, народу не хочу мешать. Кстати, Карл, посмотрел я на вашу кухню, жуть какая. Толкотня, чат, продукты все подряд лежат. По-другому здесь не принято? Наехала Анна на собеседников, все еще будучи в ситуации с грибами. Что это я? Устала, должно быть. Укорила себя мысленно и устыдилась. Я в такие дела не лезу. Но что ты предлагаешь? Спокойно ответил генерал. Так всегда было у всех. А можно иначе? И вообще, что ты заметила в деревне? Анна уселась поудобнее, подвернув под себя ногу. Мужчины уже привыкли к такой её позе, поэтому не заостряли внимание на недопустимости подобного и приготовились слушать замечания гостей из будущего. «Начну с кухни. Мне нравятся камины, но как элемент декора, а не обогреватель или оборудование для кухни. Это же деньги на ветер, в прямом смысле. У нас есть печи, дающие тепло, и готовить в них можно, и дров меньше тратится». «Устройство я, к сожалению, не знаю, но, Карл, вы же человек с техническим складом ума. Думаю, должны сообразить на досуге». И Анна принялась излагать суть русской печи. Печи-буржуйки, усовершенствованные для дач, плиты и духовки. Карл достал бумагу, и рассказчица нарисовала примерную схему всех упомянутых предметов. Труба узкая выходит на улицу, а заслонки регулируют температуру внутри. Откроешь больше — жару упадет, выдует его. Меньше — будет горячее. Кирпич, из которого складывают печи, держит тепло дольше камня. У вас же есть кирпич? Ну вот, можно поэкспериментировать. Дальше плита. Тот же очаг, но внутри кирпичной коробки. А сверху железный лист, на котором и готовят. Он равномерно, почти, нагревается. И кастрюли или сковороды стоят ровно, держать их не надо. Анна передохнула и продолжила ликбез для чайников. Следующее. Продукты надо хранить и доводить до дома отдельно, но не на одном столе. Мясо и тесто, например. Фрштейн, камин тоже можно усовершенствовать. У нас в похожее время были печи голландки. Их обкладывали кафелем, но ну, глиняные плиточки такие, иногда глазурованные, из расцы еще называются. Видели? Тут кивнул Хенрик. Кстати, статья дохода, между прочим. Гончара задача, тестикульщика найти. В паре они обязательно сообразят, как сделать. Людям с чудинкой, творческим, иногда нужно просто задать направление, обрисовать конечный результат, и профи или энтузиаст найдёт путь к цели сам». Вайсы слушали с интересом. Карл записывал что-то, а Хенрик формулировал будущие вопросы. Попаданка же обратил внимание на предмет в руке Карла. «О, перья! Это ж какие траты, гемор Можно же сделать металлическое перо. Не знаю, как у вас с тонким кузнечным мастерством, но ювелир точно справится». Сначала, конечно, будет дорого, всё-таки работа тонкая, но как можно всё обыграть? Долговечное, удобная, почерк выравнивает, на психику детей, учащихся грамоте, действует положительно, мне подруга говорила. И Анна Николаевна изобразила перо, как в ручке с открытым пером, которым училась писать в начальной школе до рождения шарика. Оно должно быть чуть вогнутое, на конце капелька металла, гладенькая такая а на широкой части, посередине самого пера, тонкая прорезь, чтобы чернила стекали, но клякса не делали. Улавливаете мысль, товарищи? Товарищи загорелись и ждали следующего откровения. Так, по деревне. Скучновато. Земли много, толку меньше, хотя есть справные хозяйства. И животины тоже. Травы, между тем, полно. Почему овец или коз с коровами нет? Вообще или это фишка какая? А что с фруктовыми деревьями? Или тоже отсутствует, как класс, яблоки, груши, вишни, например. Ягодные кустарники, смородины, крыжовник, что еще? Ирга. Кстати, малина в лесу есть, видела. Можно пересадить в качестве эксперимента, селекцию с годами провести. Анна унеслась было в дальние дали, но, опомнилась, вернулась к насущным баранам. «Озеро ваше?» — Хенрик снова кивнул. «Рыба есть там? Уток не запускали или карпов на развод? Чем не вариант дохода?» Карп растёт быстро, толстолобик. Вряд ли есть, хотя... Может, сазан? Да хоть лещ или плотвичка наипростейшая. Раки те же. О, мать вашу, утки, гуси, га-га-га. Построить там фермочку небольшую. На воде птица сама найдёт, что поесть. Но подкармливать надо, как и рыбу. Оградить участок, охранять и ловить. А потом соли, копти, живую в ресторан продавай. Вон, там уже шульцу, на постоянной основе. Отец и сын переглядывались... Интересно мыслит гости. Ими в таком ракурсе собственные угодья не рассматривались. Да и хозяйственной жилки у потомственных вояк отродясь не было. Крестьян обложили податями, и ладно. Не додали плетей по хребту или пошли вон. И они уходили. В город, в бродяги, разбойники, кто куда. Крестья на держали традиции на и повинности, но не крепостное право. Не было здесь такого. И что ты предлагаешь делать? Как удержать людей и заставить работать? Лукаво спросил генерал, получающий несказанное удовольствие от выступления ржеволосой попаданки и испытывающий прям-таки творческий зуд от предлагаемых ею вариантов повышения собственного благосостояния. Великое, оказывается, дело, не зашоренный взгляд со стороны. Люди во всех мирах одинаковы. и движут изначальные инстинкты — голод, холод, страх и секс. Ну, размножение. Мужчины хором прыснули, закашлялись и... «Покраснели, выжмые лапочки!» — умилилась Воронцова. Смейтесь, смейтесь, однако это факт. Ведь причины-то просты. Все хотят жить хорошо, сыто, комфортно и желательно без проблем, типа войн, болезней, катастроф разных. Понимаете? Хорошо. Так вот, работать народ будет за интерес, приносящий возможность иметь вышеперечисленные. А значит, надо им дать этот самый интерес. Работать над дядю и даром не велика надобность, поэтому и бегут при первой возможности. Как заинтересовать? У нас был опыт колхозов. Вряд ли это выход в вашем случае, но если привлечь работников трудоднями. Вася подались вперёд, слово незнакомое услышали, а Анну Николаевну понесло. Тут дело вот в чём. Свободные крестьяне, неспособные, в силу разных обстоятельств, надо смотреть. Выполнить в полной мере назначенный объём податей переводятся в категорию батраков и получают за работу на вашей земле любую работу, зарплату, ну, выплату по итогам. Это могут быть деньги, а могут быть и продукты из тех, что они вырастили. Надо просчитать, сколько у вас чего растет, и по осени выдавать им зерно, овощи, живность. Принцип «как потопаешь, так и полопаешь». Пусть на дело остаются приусадебные. Основные земли вы заберете у них на таких условиях. Они вам свои руки, вы им гарантированный прокорм. Только сначала надо все исследовать. Что растет, как, у кого идет, а у кого нет ни ума, ни таланта. Генерал давно уже не писал, задумчиво глядя в стену. Хенрик пытался уложить непривычные идеи в своей голове, а Анна Николаевна продолжала фонтанировать. «Понимаю, это ново и странно, и главное, трудно и боязно. И деньги нужны. Первоначальный капитал, а его, я так понимаю, недостаточно на покупку, например, овец или уток. Значит, надо придумать, где сначала заработать». Аня уставилась на почти пустой штоф и воскликнула. «Эврика! Собеседники аж вздрогнули! Мы пьём виски?" Карл кивнул. Дорогой пойди, заморский. Вайс подтвердил. А что такое виски? Это самогон, настоявшийся в дубовых бочках несколько лет. Так же делается коньяк во Франции. Генрик удивленно понял брови. Об этом напитке он тоже слышал в столице. Сам не пробовал, но командир, когда получил в подарок от короля бутылку неизвестного напитка из Фракии, был горд и счастлив. Очень. Анна, ты предлагаешь нам делать самогон? протянул генерал и критически оглядел девушку. Аня же радостно закивала. Да, да, да, ребята, водка и табак — первый монополии государства, приносящий только на акцизах сумасшедшие деньги. В перестройку, когда один наш вождь решил бороться с пьянством, для чего, вот дурь, вырубил чуть ли не все и всюду элитные виноградники. Так нашел народ выход. Почти в каждом доме появился самогонный аппарат. И гнали свой чистый продукт под 70 градусов только так. — Градусы? но это единицы измерения крепости напитков. Виски, например, до пятидесяти не дотягивает. Карл Вайс с изумлением посмотрел на стакан и крякнул. — Если его хорошо так забирает из-за меньшего градуса, то что тогда будет при большем? — Ты знаешь, как сделать этот аппарат? — заинтересованно обратился он к Воронцовой. — Блин, только в теории, — повинилась попаданка. — Но я верю в силу мысли. Надо поискать какого-нибудь, не от мира сего, кудесника и озадачить из моих подсказок сотворить нужное. И Анна принялась рисовать идею металлический бидон с плотно подогнанной крышкой, из которого выходит изогнутая трубка, опущенная в воду. А между ними еще одна емкость для слива пара. Карл пристально следил за ней, рисунками начал находить изюминку в идее. Забродивший сок фруктов или зерна с водой и сахаром нагревается, и потом испарение охлаждённой водой, сливаются. При несовершенном аппарате перегонять нужно дважды, причём самые первые и последние части выливаются, иначе можно отравиться. Проверяется крепость поджогом жидкости. Горит синим пламенем, не чадит, крепость и чистота нужные. На спирте можно настаивать что угодно, и ягоды, и фрукты, разбавлять отварами трав, Вот и настойки. Продавать в таверны – деньги. Чистый спирт – докторам. Он хорошо обеззараживает, и можно растираться при простудах, ревматизме. Выход спирта однозначно будет меньше объема взятой браги, но зато дороже. Дело к осени – набрать яблоко или чего там, поставить брагу и попробовать зимой. Если аппаратик сгондобите, Анна устала, откинулась на спинку кресла и обвела взглядом притихших мужчин. Простите, ребята, что столько вывалила, но подумать-то стоит. Ладно, я к грибам, Ванда пришла. И Воронцова отправилась на кухню, а Вайса остались переваривать сказанное. Ванда осталась рядом с Анной, выпустевшей кухне. Её разбирало любопытство. гости хозяев оказалась своеобразной, но почтительной, внимательной и необычной. Очень свободной, нежеманной, ненадменной. Ванде она понравилась, хотя и смущала степенную женщину своими манерами, прежде всего тем, что отказалась носить платье. Ванда вынуждена была смириться и отступить, настолько решительно отвергла гостя предложенный ей женский наряд. Экономка Вайсов видела отношение господа к этой странной женщине и поначалу здорово опасалась, что та начнет устанавливать свои порядки в доме, очаровывать одиноких мужчин и подвинет ее, Ванду, с насиженного и, что и говорить, престижного и сытного места». Но спустя некоторое время домоправительница признала, что ошибалась. пришла ничем не демонстрировала особый интерес к мужчинам и делам, была поразительно, спокойна, доброжелательна и нетребовательна. Слуги считали странную гостью парнем, шушукались между собой, и Ванде приходилось периодически напоминать им о правилах, принятых в замке. «Нечего языками чесать понапрасну. Господам виднее. Занимайтесь своими делами, не лезьте куда не надо», — выговаривала она особо болтливым. Вот и сегодня, после внезапного появления странного юноши на кухне, поварята так и норовили изучить таз, принесенными тем грибами, коих тут отродясь не ели. Ванда гоняла неслухо в полотенцем и с нетерпением ожидала окончания кулинарных работ, чтобы позвать Анну на кухню. Ванда, простите, задержалась за разговором. Начала Воронцова. «Мне нужна кастрюля, соль, перец. Если есть, лавровый лист и шумовка, пену снимать. Поможете?» Пока Ванда собирала названное, Аня вымыла отмокшие от лесного сора грибы, порезала помельче и водрузила кастрюлю с водой и грибами на крюк над очагом. Вот теперь закипит, снимем пену и будем варить минут сорок. Аня не стала делить добычу на виды в следующий раз. Пока ждали закипания и окончательной варки, женщины как могли разговорились. Анна и тут поделилась впечатлениями от кухонной обстановки. Параллельно она чистила лук, замешивала лапшу, отмыв предварительно горячей водой участок стола, раскатывала получившееся гладкое упругое тесто под внимательным взглядом экономки, говорила. «Ванда, не поймите меня неправильно, но на такой кухне многие блюда не приготовишь, согласны? Вам бы немного тут всё изменить. Мясо нежелательно разделать рядом с другими продуктами, от этого портится его вкус и размножаются бактерии. Ну, болезни могут приключиться. Да и над открытым огнём приготовки... Больше опасности пораниться. Ванда кивала, но что она могла? Так принято. Аня тем временем закончила с лапшой, рассыпав её на припорошённой мукой противень, поданный Вандой, и попросила. Поможете мне? Боюсь, с такой сковородой и огнём я испорчу грибы. Я объясню, что нужно, а вы сделаете, хорошо? Ванда согласилась, и работа в четыре руки закипела. Готовые грибы откинули, освободили от бульона, вылив его в другую кастрюлю. Анна проговорила экономке, что нужно пожарить лук. Оливковое масло нашлось. На другой сковороде пожарила муку с ложкой сливочного масла, добавила сливки и помешивая отправила туда же грибы. Накрыла крышкой и оставила на оставленной в стороне треноге на некоторое время томиться. Сыра в кухне не оказалось, но был перец и мускатный орех, который Аня нашла по запаху. Пока томились грибы, пожарили ещё порцию лука и вместе с частью грибов заварили лапшу. Запах стоял такой духовитый, что Ванда не могла дождаться, когда гостья снимет пробу и даст ей. «Готова, пробуем?» — наконец постановила Воронцова. Оба блюда были прекрасны, по её мнению. Ванда нерешительно зачерпнула лапшу из миски и на мгновение застыла. Необычно, но приятный вкус порадовал экономку. Не до жульен ей понравился ещё больше. «Фрау Анна, это отличный суп, а запеканка достойна короля!» — польстила экономка — Впрочем, не сильно ты отступает от правды. Немного непривычно, но где вы взяли эти грибы? Да в вашем же лесу их там хоть косой коси. Конечно, надо знать, что брать, но это дело практики. А их солить можно и сушить и мариновать. Ванда, это вкусно, питательный даром. Научить? А собирать как увлекательно. Довольно общением женщины собрали поднос, добавили жареную дичь, хлеб и отправились кормить мужчин. Ванда решила обязательно посетить Дичтвальд вместе с гостей и научиться обрабатывать грибы. Это какое подспорье в будущем? В отсутствие Анны отец и сын долго молчали, а потом разом заговорили, первым остановился Хенрик, и Карл взял слово. Зря она жаловалась, что ничего не умеет. Мысли у нее новые, дают пищу для размышлений. Права, Анна, мы живем без желания, перемен, привычкой. Так жили предки, так и нам заповедали. Да я и сам хорош. Тебя корил что за призраками гоняешься. Королька нашего клял. Но выходит, вы хоть что-то пытаетесь делать для отчизны. Впрочем, до сих пор не считаю это правильным, но лично и того не сделал, даже для нашего дома. Ещё и Московитов пример приводил, который на других не надеются, своих мастеров продвигают. А по итогу что? «Сижу, пень пнём, о прошлом грежу». А что под носом происходит? Не ведаю, да и не хочу. На тебя решил свалить беды поместье, а сам в кусты. Генерал называется. Дезертир я, а не воин. Хозяин кабинета с сердцем махнул рукой и отвернулся. Отец. Хендрикс сжал руку отца. Думаю, не случайно я привез Анну. Может, это нам так. Бог помогает. Карл стряхнулся, потянулся за листом, лежащим на столе. Прости, сын, за минутную слабость. Старею должно быть. Прости. Думаю, есть во всём происходящем в нашей жизни промысел Божий, так что... Ладно, смотри, я по её словам зарисовал перо. Знаешь, дорогой мой мальчик, она на этой идее можно хорошо поживиться. Есть у меня один знакомец из Юдиш, кстати. Ювелир. ныра как и всё их племя. Но выгоду за много руд чует. И новинки разные тоже. Была бы его воля, ух, он и короля нашего без штанов бы оставил. Шучу. Кто же ему и иноверцу даст? Однако, если показать ему рисунок, думаю, он оценит перспективы и возьмётся за изготовление. Отец, тогда надо его пригласить и заключить договор, иначе нам денег не видать. Или самим съездить. Куда? Карл встал, заложил руки за спину, прошёлся по комнате, помолчал, повернулся к сыну и решительно ответил. Нет, сын, сюда его звать особенно сейчас не стоит, хотя так было бы проще. Сам съезжу. Живёт он... В Вальдкрайбурге. За день вернусь. Заодно попытаю насчёт этого самогонного аппарата. Только сначала сам посижу, подумаю. Расшевелила твоя рыжая мозги мои старые. И ведь догадалась же. Я и правда по юности интересовался и курантами, и астролябией, и телескопом. Как да что, но последовал не зову сердца, а приказу твоего деда стал военным. А мог бы... Генерал Вайс снова задумчиво походил по кабинету. Хенрик не издавал ни звука, не мешая отцу вспоминать и сожалеть. Как же хорошо, что он сам сумел избежать такого будущего и встретил невероятную намерянку. Старший мужчина тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, вернулся к разговору. «Представь себе, сын, если такой финт со спиртом выгорит. Да, а Гершульц руками оторвет всё, что сделаем. Я так понял, что затея это не требует больших вложений, кроме затрат на само приспособление». И что там еще? Фрукты порченые, зерно. Ну что бродить может? Рискнуть самим попробовать? Есть кузнец в Пюртоне. бывший солдат, служил под моим командованием, недурной мужик, дельный. Надо подумать. А ты поезжай-ка еще раз по нашим деревням и присмотрись, у кого из крестьян дела в полях хорошо поставлены. Выбери парочку, пригласи, мы с ними аккуратненько побеседуем, глядишь что-то тайное узнаем. Много ли простому человеку надо? Внимание, еда, уважение. И как я раньше этого не понял? Столько лет сижу и жалуюсь на недобор податей. Хенрих был полностью согласен с отцом. Их аристократическая гордость не могла прокормить. Знаний не было, вот и стали беднеть. А Анна? Она другая, видит людей, а не социальные группы. Мысль перевести работников на натуральную оплату показалась ему дельной. Так они между своим наделом и господским рваться не будут, а уверенность в будущем у них появится. И с овцами тоже неплохо. Мясо, шерсть, шкура. Он знал, что на севере у бриттов овцеводство в почёте, они тогда же крестьян ценят меньше баранов, шерстяные ткани заносчивых островитян по всему континенту славятся. Рыбоводство этого вообще никто раньше не делал. А рыба в озере Дичт есть? Съездить в селение, он обязательно съездит. Беды не будет, а вот польза, вероятно. Еще надо Анну попросить помочь с расчётами, она же предлагала. Он уже измучился сводить, разводить эти цифры. Хенрик отвлекся, а генерал еще не закончил выкладки. Сын, а что ты думаешь относительно печей, камина? Я как-то посчитал, что за зиму мы сжигаем чуть ли не половину дичтва льда, а тепла действительно мало. По молодости не обращал внимания, а сейчас стылость стен чувствую на своих коленях. Помню, солдаты говорили, что московиты в домах здоровенные печи ставят, тепло от них идёт по всей комнате. И готовят там же, и бани у них есть, не такие, как наши мыльни. Интересно, как же это соорудить? Он уставился на рисунок Анны. «Ишь, голландки! Эти водяные там отличились. Мне их мельницы нравятся, ветер дует». А она вертится и воду качает, и муку мелет. Вот что надо перенимать, а не пришельцев Померу искать. Генерал повысил голос. А ну ты правильно привез, нечего добром разбрасываться, самим пригодится. Генрик тихо смеялся, а Карл продолжил. Говорил уже с ее появлением я как будто помолодел, зашевелилось в душе желание двигаться, делать, мозги применить не к войне. Где-то у меня книжки были талица одного, изобретателя-художника. Такие бредовые идеи выдавал. А вот теперь сомневаюсь, бредовые ли лили. Просто не ко времени ум его пришёлся. Почитаю, покручу. В молодости я тоже хотел руками что-то делать. Но дед твой запретил и думать о таком. Вот и пошёл по стопам предков. Ах, и это я уже говорил. Старею? Карл Вайс ухмыльнулся, помолчал, а потом с жаром воскликнул. Сын, мы должны рискнуть. Деньги нам с неба не упадут. Вариантов Анна нам набросала достаточно и еще выдаст, я уверен. Крепко подумаем, что тогда выстрелит. Вот прям печенкой чувствую. Младший Вайс не мог не радоваться настроению отца. В самом деле с гостей мрачный вояк оживился, взбодрился, и это не касалось его мужской сути. Просто Анна умудрилась привнести в их размеренную скучную жизнь глоток свежего воздуха, И завертелись мысли, пробудились чувства, проснулся дух авантюризма, охотничий азарт в крови, без которого мужчины чахнут и хереют. Вот права Анна. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Его предали свои, а спасла во всех смыслах чужая. Хенрик ни минуты не жалела вынужденной отставке и приветствовал новый этап своей жизни.